Риббентроп Один из главных вдохновителей и руководителей внешней политики Гитлеровской Германии Иоахим фон Риббентроп был одним из самых активных участников преступного заговора. Официально вступив в нацистскую партию в 1932 году, подсудимый, однако, еще до прихода фашистов к власти, активно содействовал ее захвату, и стал в скором времени официальным советником партии в качестве сотрудника фюрера по вопросам внешней политики. Продвижение р и б е н т р о п а по служебной линии находится в неразрывной связи с развитием деятельности фашистских заговорщиков, направленной против интересов мира. В своих показаниях р и б е н т р о п заявил, «Он, Гитлер, знал, что я являлся его верным сотрудником». Именно поэтому Гитлер 4 апреля 1938 года, как убежденного преданного фашиста, назначил Риббентропа официальным руководителем внешней политики, которая являлась одним из важнейших рычагов осуществления всего фашистского заговора. Однако Риббентроп не ограничил в а своей деятельности сферой внешней политики, Как член гитлеровского правительства, как член Имперского совета по обороне империи, как член Тайного совета, он участвовал в разрешении всего комплекса вопросов, связанных с подготовкой агрессивных войн. Вот почему он, Риббентроп, будучи министром иностранных дел, принимал участие в решении и проведении в жизнь таких далеко отстоящих от внешней политики вопросов, как использование рабочей силы во время войны, организации концлагерей и тому подобное. В этой связи следует отметить, что Риббентропом было заключено специальное пространное соглашение с Гиммлером об организации совместной разведывательной работы. Имперским министром иностранных дел Риббентроп стал как раз в начале осуществления планов агрессии, рассчитанных на покорение Германии и Европы. Это совпадение не случайно. Не без основания р и б е н т р о п считался самым подходящим человеком для осуществления этого преступного заговора. Его п р и п о ч л и даже такому специалисту международных провокаций, как Розенберг, на что последний, не без некоторого основания, подал официальную жалобу. И Гитлер не ошибся в р и б е н т р о п е Доверие Гитлера он полностью оправдал. Уже 12 февраля 1938 года Через неделю после своего назначения Риббентроп совместно с Гитлером и подсудимым Папином, возглавлявшим в течение долгого времени до этого подрывную работу нацистских агентов в Австрии, принял участие в совещании в Оберзальцберге, где он от австрийского канцлера Шушнига и его министра иностранных дел Шмидта под давлением угроз ультимативно требовал согласия на отказ от независимости Австрии. и добился этого. В качестве министра Риббентроп присутствовал на совещании 28 мая 1938 года, на котором было принято решение о введении в действие плана Грюн – плана агрессии против Чехословакии. В соответствии с тактикой фашистов, ослаблять изнутри будущую жертву, Риббентроп постоянно поддерживал тесную связь и оказывал материальную помощь сначала партии с у д е т с к и х немцев, а потом и словацким националистам с тем, чтобы вызвать внутренний раскол и братоубийственную войну в Чехословакии. Захватив Чехословакию, фашистские заговорщики и в числе их подсудимый Риббентроп перешли к подготовке и осуществлению следующего акта агрессии – заранее намеченного ими в плане преступлений против мира, к нападению на Польшу. Будучи вынужден в связи с только что закончившимся захватом Австрии и Чехословакии временно скрывать дальнейшие намерения Германии, Риббентроп сам и через своих дипломатов старался усыпить бдительность европейских государств, лицемерно заявляя, что никаких других территориальных требований г е р м а н и и не имеет. 26 января 1939 года в Варшаве министр иностранных дел фашистской Германии Риббентроп заявил, что укрепление дружественных отношений между Германией и Польшей на основании существующих соглашений составляет важнейший элемент внешней политики Германии. Прошло немного времени, и Польша испытала ценность этих заверений Риббентропа. Я не останавливаюсь здесь на той вероломной роли, которую сыграл подсудимый Риббентроп в германской агрессии против Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксембурга, так как об этом достаточно убедительно говорили мои коллеги. Подсудимый Риббентроп принял непосредственное активное участие в проведении агрессии против Югославии и Греции. Прибегая к излюбленному своему методу обманных гарантий для сокрытия готовящейся агрессии, подсудимый Риббентроп 20 апреля 1938 года дал заверение Югославии, что после аншлюса германские границы с Югославией рассматриваются как окончательные и нерушимые. В то же время при деятельном участии подсудимого Риббентропа велась всесторонняя подготовка к агрессии. 12 и 13 августа 1939 года на совещании Гитлера и Риббентропа с ч а н а о б е р з а л ь ц б е р г и было достигнуто соглашение о ликвидации нейтралов одного за другим. При непосредственном и прямом участии подсудимого Риббентропа фашистские заговорщики планировали, подготавливали и осуществляли также и вероломные нападения на Союз Советских Социалистических Республик 22 июня 1941 года. Подсудимый Риббентроп сам признал здесь, в зале суда, что в конце августа, начале сентября 1940 года, то есть, когда уже проводилась разработка плана Барбаросса, как это с очевидностью следует из п о к а з а н и я генерала в е р л и м о н т а генерала Мюллера и фельдмаршала Паулюса, подсудимый Кейтель беседовал с ним по вопросу о нападении на СССР. Деятельность подсудимого и министерства, которым он руководил, играла первостепенную роль в организации войны против СССР с участием Финляндии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Уже после начала агрессии Германии против Советского Союза подсудимый Риббентроп продолжал прилагать усилия к тому, чтобы привлечь на сторону Германии новых сообщников. Так в т е л е г р а м е германскому послу в Токио от 10 июля 1941 года. Он писал, «Я прошу вас, всеми находящимися в вашем распоряжении средствами, повлиять на муцуока, чтобы Япония как можно скорее вступила в войну с Россией. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Конечно, конечной целью должно оставаться и в дальнейшем то, что Япония – и мы перед наступлением зимы протянем друг другу руку на сибирской железной дороге. Как установлено на суде, р и б е н т р о п совместно с другими подсудимыми подготавливал ту политику уничтожения и разграбления, которую гитлеровцы наметили, а затем и проводили на временно оккупированных территориях Советского Союза. Подсудимый Розенберг, который разрабатывал планы эксплуатации оккупированных территорий Восточной Европы, Проводил совещание по этому вопросу с ОКВ, Министерствами экономики, внутренних дел, иностранных дел. В своем отчете о подготовительной работе по восточноевропейскому вопросу он писал. В результате переговоров Смит последнее назначила в качестве своего представителя Крозенбергу, генерального консула господина Брейти Гамма. Таким образом, бесспорно, что р и б б е н т р о п не только б ы л известно о подготовке военного нападения на СССР, но он вместе с другими заговорщиками заранее намечал планы колонизации территории Советского Союза, порабощения и истребления советских граждан. Подсудимый был вынужден признать, что ему были известны ноты Народного комиссара иностранных дел СССР, о злодеяниях гитлеровцев на временно оккупированных территориях Советского Союза. Ему, как и другим заговорщикам, были известны и другие декларации глав союзных правительств о той ответственности, которая ложится на нацистское правительство за совершение гитлеровцами чудовищных злодеяний в оккупированных странах. Риббентроп, как это подтвердил свидетель защиты по его делу, бывший с т а т с е к р е т а р ь Министерства иностранных дел Штейнграхт был один из организаторов и намечался в качестве почетного члена Международного антиеврейского конгресса, который немцы предполагали созвать в июле 1944 года в Кракове. Сам Риббентроп признал на суде, что он ввел переговоры с правительствами европейских стран относительно массового изгнания евреев. Согласно протоколу беседы Риббентропа с Хорти, Министр иностранных дел заявил Хорти, что евреи должны быть либо уничтожены, либо направлены в концентрационный лагерь. Другого решения не может быть. Этот факт в достаточной мере подтверждает, что р и б е н т р о п у было известно о существовании концентрационных лагерей, хотя он упорно пытался доказать здесь обратное. А р и б е н т р о п оказывал поддержку другим фашистским руководителям. и прежде всего подсудимому Заукелю в угоне на германскую каторгу жителей оккупированных стран. Кроме того, подсудимый р и б е н т р о п во и с п о л н е н и и общего плана заговорщиков, включавшего уничтожение национальной культуры народов оккупированных стран, активнейшим образом участвовал в разграблении культурных ценностей, являющихся общенародным достоянием. Для выполнения этой задачи по указанию Риббентропа был создан батальон особого назначения при Министерстве иностранных дел, который в течение всей войны, следуя за передовыми частями, реквизировал и вывозил в Германию, согласно указаниям Риббентропа, всевозможные культурные ценности, соккупированных территорий на Востоке. Таким образом, подсудимый Риббентроп участвовал в захвате фашистами власти, Играл руководящую роль в планировании, подготовке и развязывании агрессивных грабительских войн. Вместе с другими заговорщиками принимал участие согласно фашистским планам в руководстве совершения т е х ч а й ш и х преступлений против народов, территория которых была временно оккупирована гитлеровскими захватчиками.